Но уже далеко за полдень, когда в комнату к Белли вошел слуга. «Мисс Белла, мистер Бофин просит вас пожаловать к нему в комнату». Миссис Бофин уже сидела там на диване, а мистер Бофин рассказывал взад и вперед по комнате. Увидев Беллу, он остановился, подозвал ее кивком и взял под руку. «Не тревожьтесь, милая, я на вас не сержусь». Но что это вы все дрожите? Не тревожьтесь, милая моя Белла, я вас не дам в обиду. Не дадите в обиду, сэр? Да-да, заступлюсь, не дам вас в обиду. Эй, кто-нибудь, позовите-ка сюда мистера Роксмита. Было долго терялось бы в догадках о смысле странного заявления мистера Бофина, будь у нее на то время, но события разворачивались стремительно. Слуга нашел Роксмита где-то поблизости, и он явился без промедления. «Закройте дверь, сударь! Мне надо сказать вам нечто такое, что вам, я думаю, не особенно приятно будет слышать». К сожалению, сэр, я считаю это весьма возможным. Что вы хотите этим сказать? Хочу сказать, что для меня не новость выслушивать от вас то, что мне не хотелось бы слышать. Ах, вот как! Это мы, пожалуй, изменим. Надеюсь, что так, сэр. Секретарь держался спокойно и почтительно, но очень достойно и мужественно. И Белла удивилась сама себе, обнаружив, что думает об этом с радостью и даже с какой-то гордостью за него. Но, сэр, взгляните на эту молодую особу рядом со мной!»